Ситников оставил у себя мой паспорт. Несмотря на то, что я два раза достаточно подробно изложил ему суть дела, Штык просит срочно привести ему нотариальные бумаги и сберегательную книжку из стола. — А что записку не написал? — спросил Ситников. — Он еле живой, у него капельницы, все руки исколоты. — Вот ужас-то, а! — бородатый Ситников вздохнул. — А ведь били его в трех метрах от моей площадки. — Какого так-то человека?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 но идея, незримый дух творчества. Пепельницами здесь были консервные банки, чайником — кружка грязно-коричневого цвета, сковородка нечищена, одноконфорочная плитка, обшарпанная дверь, что вела во вторую комнату, где я видел только край кровати, застеленный солдатским одеялом. Я сразу вспомнил маму, которая умела сыроюшку, что арендовала для нас на лето в Удельном, за какие-то три часа превратить в уютную комнату, освещенную низким абажуром.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 словно при «Моя шея ощутила прикосновение руки, снисходительно потрепывающее, исполненное налитой силы». Глава 22. Я Каримов Рустем Исламович. Меня до сих пор поражают слова. «Такой молодой, всего 60, а инфаркт». Все же на Востоке совершенно иная градация возраста. Для нас 50 лет — начало старости. В 47 отец был седым, как лунь, А мне было 25, и у меня уже был сын, Мелор, Маркс Энгельс, Ленин, Октябрьская революция, М.Э.Л.О.Р. Я стал стариком в 46 лет, когда мальчик погиб в Афганистане. Его разрезали автоматной очередью, и он не успел оставить мне внука. Я тогда переходил на ногах инфаркт. Я чувствовал его потому, как постепенно немела левая рука, становясь неподатливо электрической, как била тупой болью за грудиной и приходилось бегать в туалет, потому что то и дело подступали приступы, изнуряющие тошноты. Я не пошел в нашу спецклинику. Вообще-то я туда никогда не ходил, и Мелора не приписал к ней. Если уж справедливость, то во всем. Выборочной справедливости не существует. Фарс. Чтобы не раздражать коллег, я объяснил, что хочу сделать все городские клиники современными, поэтому и расписал себя по районам. Зубы лечил в Ленинском, Ежегодное обследование проходил в Октябрьском, а давнюю травму ноги лечил у хирурга Кубинша в Кировском. Любопытно, когда у нас началась эпидемия раздачи имен городским районам? Раньше, я это прекрасно помню, Ленинский район был Сталинским, Октябрьский – Молотовским, а нынешний, Кировский, там у нас заводы, связанные с транспортным машиностроением – Кагановическим. Но и до этого в 20-х были другие названия, хотя тогда было всего два района – Зиновьевский и Бухаринский. Я как-то предложил переименовать все кардинальным образом раз и навсегда – район Набережных, район Пролетарских заводов и Центральный район. На меня посмотрели с некоторым недоумением, и я был вынужден обернуть свои слова в шутку, что вызвало всеобщее облегчение – Но ведь будущие историки легко вычислят, что районы, совхозы и заводы имени 22-го съезда раньше назывались именами Сталина, Молотова, Маленкова или Кагановича. Переименовали бы совхоз в Дубравы, Сосновый Бор, Тихое Озеро, вопросы бы не возникали, а так оставляем после себя огромное поле для переосмысления, с молодежью работать боимся, учебники истории по своей сути антиисторичны, растет беспамятное поколение – Кстати, после того, как я открепился от обкомовской больницы, нам за пять лет кое-как удалось переоборудовать клиники во всех районах, хотя для этого пришлось прибегнуть к дипломатической игре. Попросил нашего первого секретаря провести решение, обязывающее меня курировать здравоохранение на местах. Без бумажки, таракашка, устного согласия недостаточно. И с развязанными руками я начал атаковать тот же обком и совмин республики, я тогда был министром социального обеспечения, выбивая деньги, фонды, дефицит. Именно тогда я и встретился с Горенковым. Мне сразу же понравилось, хотя, честно говоря, поначалу я несколько испугался, его резкая манера. «Сколько у вас денег на строительство седьмой поликлиники?» Я ответил, «Пробейте разрешение, сэкономленные средства распределить между моими рабочими и инженерами, тогда возьму объект в план и сдам раньше срока». Я ответил, что такого рода постановка вопроса не сообразуется с общепринятыми нормами нашей экономики. Горенков только посмеялся. В письме к своему заместителю Льву Борисовичу Каменеву, это который из троцкистской зиновьевской банды диверсантов и шпионов, Ленин рекомендовал перевести на Тантьему нашу бюрократическую сволочь, а Тантьема, как известно, процент со сделки. Заметьте, я вас это не прошу. Оставлю вполне пробиваемые условия». Я, знаете ли, из рабочей семьи, отец был виртуозом-токарем, Левшабов, что называется. Так вот, мне за русского рабочего обидно, когда мы на строительство отелей иностранцев приглашаем и не можем умильно нарадоваться, как они качественно и быстро строят. А вы поинтересовались, сколько им в день платят? Нет? Я отвечу, 150 рублей. Платим и своему строителю 700 рублей. Он бы качественнее любого француза построил. Техники нет? Придумал бы, на той и голова дадена». Словом, если пробьете, звоните и заезжайте утречком, позавтракаем вместе. Без выполнения моего условия помочь ничем не смогу. «Обяжем постановлением», — сказал я тогда ему. «Проведем через совмин. Ну и что? Будет еще один долгострой. Дело решает. Его величество — человек, а не бумажное постановление». Меня тогда поразила раскованность этого начальника СМУ. В голосе его не было и тени робости хотя говорил он с министром, а у нас приучены блюсти табель о рангах. Имя Каменева произнес нескрываемо уважительно, без угодного тому времени надрыва, заинтересовало меня и его странное предложение приехать позавтракать. Этот мой интерес был изначально окрашен подозрением. У нас немало мафии но строительная одна из самых сильных, поэтому, договорившись с громадным трудом, что Госплант оставит СМУ Горенкова 10% от сэкономленных им денег, в случае, если сдаст поликлинику в срок по самому высокому качеству, я позвонил ему через две недели и сказал, что предмет разговора обретает реальные черты. Когда можно приехать на завтрак? То есть, искренне удивился Горенков. Завтра? Чего же время базарить? Поскольку я предполагал, что разговор может принять неожиданный, скорее, наоборот, ожидаемый характер, Я пригласил с собой заведующую отделом здравоохранения горосполкома Бубенцову, и мы отправились в СМУ. Прежде всего, меня поразил кабинет начальника, роскошный, но деловой, в высшей степени функциональный. Я никак не предполагал, что в длинном бараке, облагороженном словно шведский дом вагонкой, можно расположиться так красиво и достойно. После первых приветственных слов я поинтересовался, разумно ли тратить дефицитную вагонку на то, чтобы так обихаживать временный барак. «Я достаточно уважаю мой народ, чтобы не позволять ему жить в грязи», — ответил гринков резко. «Хотите, чтобы люди научились ценить собственное достоинство в хлеву? Если у Станиславского театр начинался с вешалки, то и у нас работа начинается со штаба. Тем более вагонка эта на воздухе только высохнет как следует. А кабинет мой сделан из некачественного дерева. Люблю столярить, по субботам настругал панели, сам пролифил, сам подобрал по тонам, премиальные себе за это не выписывал». Галина Марковна Бубенцова, следуя моему настрою, словно бы пропустив мимо ушей слова Горенкова, поджала губы. — У нашего министра кабинет в два раза меньше вашего. — Значит, плохой министр, — Горенков рассмеялся. — Не умеет работать, коли сидит в дреном помещении. — Ну, знаете ли, — Бубенцова посмотрела на меня с ищущей растерянностью, ожидая поддержки достаточно резкой. Я поинтересовался, наверняка в молодости увлекались Чернышевским, особенно что делать почему в молодости горенков перевел смеющийся взгляд с бобинцовой на меня в молодости нам прививают ненависть классике к ней возвращаешься в зрелости уже